Вы желали говорить со мною, сказал судья. Я вас слушаю. Господин граф, я Жак Колен. Я сдаюсь. Камюзов вздрогнул. Генеральный прокурор был невозмутим. Вы верно понимаете, что у меня есть причины поступить так? Продолжал Жак Колен, окидывая обоих судейских насмешливым взглядом. Я, видимо, доставляю вам много хлопот.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 крикнул граф де Гранвиль, как только прочел знакомое ему имя горничной госпожи де Мофриньес. Вошел начальник консьержери. «Опишите», — сказал ему в полголоса генеральный прокурор, «женщину, получившую свидание с подследственным». Э, «Малого роста, пухлая, дородная, коренастая», — отвечал господин Го. «Особа, которой выдано разрешение, высокая и худощавая».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 «Слаб, как струна лиры, такая озвучная, когда она натянута. Это прекраснейшие натуры. Их слабость — что иное, как нежность, восторженность, способность расцветать под солнцем искусства, любви, красоты. Всего того, что в тысячах форм создано творцом для человека». Короче, Люсьен, так сказать, был неудавшейся женщиной.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 — продолжал Жак Колен. Я сильнее вас. — Вы можете опять очутиться в секретной? Что вы тогда сделаете? — спросил генеральный прокурор. — Э, значит, игра продолжается, — сказал Жак Колен. — Я-то говорил на чистоту. Я говорил с господином де Гранвилем, Но ежели тут генеральный прокурор, я опять беру свои карты и иду с козырей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 «Вы-то не пожелаете обмануть беглого каторжника. Вы из породы тюрренов. И верны своему слову, даже если дали его ворам». Но так вот, в настоящую минуту посреди залы потерянных шагов стоит одетая в лохмотья старуха-нищенка. Она верно беседует с одним из песцов о какой-нибудь тяжбе из-за смежной стены.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 «Его Величество поручает вам лично изложить ему все обстоятельства этого дела и указать путь к успешному его завершению». «Не откажите мне в услуге», — отвечал все так же тихо генеральный прокурор. «Доложить принцу, что все закончено, что мне не понадобился этот господин», — прибавил он, указывая на Карантина. «Я буду просить у Его Величества указаний по поводу завершения этого дела,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 «Но не забудьте сказать принцу, что, когда вы пришли, все уже было закончено». «В самом деле?» «Полагаю». «Ну, быть вам министром юстиции, когда теперешний министр юстиции станет канцлером, мой дорогой». «Я нечистолюбив», — отвечал генеральный прокурор. Делюпо, улыбаясь, направился к выходу. «Попросите принца исходотайствовать для меня аудиенцию у короля минут на десять».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 «Главарь общества десяти тысяч, казначей трех каторг, беглый каторжник, скрывавшийся пять лет под сутаны Абата Карлоса Эрера. Как могли ему дать поручение от испанского короля к нашему покойному королю? Мы все здесь запутались в поисках истины. Я ожидаю ответа из Мадрида, куда я послал с доверенным лицом запрос. Этот каторжник владеет тайнами двух королей? Да, он человек крепкого закала». «У нас может быть только два решения — либо привязать его к себе, либо избавиться от него», — сказал генеральный прокурор. «Наши мысли совпали. Это большая честь для меня», — отвечал Курантен. «Я вынужден обдумывать столько вещей и для стольких людей, что я не могу не натолкнуться в конце концов на умного человека». Это было сказано так сухо и таким ледяным тоном, что генеральный прокурор промолчал и стал просматривать папки с какими-то неотложными делами. Трудно себе вообразить удивление мадемуазель Жаклины Колен, когда Жак Колен появился в зале потерянных шагов. Она стояла как вкопанная, упершись руками в бока, наряженная торговкой овощами. Как не привыкла она к проделкам своего племянника, последняя превосходила все. Но... «Долго ли ты будешь еще смотреть на меня, как на какое-то музейное чучело?» Сказал Жак Колен, взяв тетку за руку и выходя с ней из залы потерянных шагов. «Нас примут за какую-то диковинку. Того и гляди, остановит, и мы потеряем время». И он спустился с лестницы торговой галереи, что ведет на улицу Борильери. «Где Покар? «Он ожидает меня у рыжий и прогуливается по цветочной набережной». А Прюденс Она там же, в качестве моей крестницы. Идем туда. Смотри, не следят ли за нами. Рыжая торговка с кабинным товаром на цветочной набережной была вдовой известного убийцы одного из общества десяти тысяч. В 1819 году Жак Колен честно передал этой девушке двадцать с лишним тысяч франков от имени ее любовника после его казни. «Обмани смерть» один знал о близости этой девушки модистке в ту пору с его товарищем. «Я даб твоего парня», — сказал тогдашний жилец госпожи Воке, этой модистке, вызвав ее в ботанический сад. «Он, вероятно, говорил с тобою обо мне, моя крошка. Кто меня выдаст, тот умрет в тот же год. Кто верен мне, тому нечего опасаться меня». «Я из тех дружков, которые умрут, но словом не обмолвится во вред тому, кому желают добра. Предайся мне, как иная душа предается дьяволу, и ты на этом выгодаешь Я обещал твоему бедняге Огюсту, что ты будешь счастливый. Он так мечтал окружить тебя роскошью и дал себя скосить из-за тебя. Не плачь, слушай». Никто в мире не знает, что ты была любовницей каторжника, убийцы, которого охладили в субботу. Никогда и никому я не скажу об этом. Тебе 22 года, ты красотка, в кармане у тебя 26 тысяч франков. Забудь о Гюста, выходи замуж, будь честной женщиной, если можешь. В награду за это мирное житье. Я прошу тебя служить мне и тому, кого я буду к тебе посылать, но служить слепо. Никогда я не попрошу от тебя ничего такого, что опорочило бы тебя или твоих детей, или твоего мужа, ежели он у тебя будет, или твою родню. В моем ремесле часто встречается надобность в надежном месте, где можно побеседовать, спрятаться. Мне нужна верная женщина, чтобы отнести письмо, «Взять на себя поручение. Ты будешь всего только моим почтовым ящиком, моей сторожкой, моим посланцем. Ты больно белокурая. Мы с Агюстом звали тебя Рыжий. Так ты и будешь называться. Моя тетка, торговка в Тампле, с которой я тебя познакомлю, единственный в мире человек, которому ты должна повиноваться. Говори ей все, чтобы с тобой не случилось. Она выдаст тебя замуж она будет тебе очень полезна. Так был заключен один из дьявольских договоров. В духе того, которым Жак Коллен на долгое время привязал к себе Пруденс Сервьен, и который этот человек всегда старался закрепить, ибо у него, как и у дьявола, была страсть вербовать приверженцев. Около 1821 года Жаклина Коллен выдала Рыжую замуж за старшего приказчика, богатого владельца оптовой торговли с кабинным товаром. Этот приказчик заканчивал в настоящее время переговоры о покупке торгового дома своего хозяина. Дела его процветали, у него было двое детей, и он являлся помощником мэра в своем районе. Никогда Рыжая, став госпожой Прелар, не могла бы пожаловаться на Жака Колена и на его тетку. Но всякий раз, когда к ней обращались с просьбой об услуге, госпожа Прелар дрожала с головы до ног. Вот почему вся краска сбежала у нее с лица, когда на пороге ее лавки появились эти две страшные личности. — Мы пришли к вам по делу, сударыня, — сказал Жак Колен. — Мой муж здесь, — отвечала она. — Ну что ж, пока мы обойдемся и без вас, я никогда не беспокою людей понапрасну. «Пошлите за фиакром, крошка», — сказала Жаклина Коллен. «И попросите мою крестницу. Я надеюсь, устроить ее горничной к одной знатной даме, которая прислала за ней своего домоуправителя». Тем временем Паккар, похожий на жандарма, одетого зажиточным горожанином, беседовал с господином Преларом о крупном заказе на проволоку для какого-то моста. Приказчик пошел за фиакром, и спустя несколько минут Европа, или, чтобы не называть ее именем, под которым она служила у Эстер, Прюденс Сервьен, а также Паккар, Жак Колен и его тетка, все к великой радости Рыжий уселись в Фиакар, и, обмани смерть, приказал кучеру ехать к заставе иври. Прюденс Сервьен и Паккар, трепещущие от страха перед дабом, напоминали души грешников перед лицом Бога. Где 750 тысяч франков? — спросил Даб, вперяя в них свой пристальный и ясный взгляд, до такой степени волновавший кровь этих погибших душ, когда они чувствовали за собой вину, что им казалось, будто им в мозг вонзается столько булавок, сколько волос на их голове. — Семьсот тридцать тысяч франков, — отвечала Жаклина Колен своему племяннику. — В надежном месте. Я поутру передала их Ромет в запечатанном пакете. Ваше счастье что вы передали деньги Жаклине, — сказал обмани смерть. «Иначе отправились бы прямо туда», — прибавил он, указывая на Гревскую площадь, мимо которой проезжал фиакр. Прюденс Сервьен, по обычаю своей родины, перекрестилась, точно над нею грянул гром. «Прощаю вас», — продолжал Даб. «Но впредь остерегайтесь подобных ошибок и служите мне!» «Как служат эти два пальца!» — сказал он, показывая на указательный и средний палец правой руки. «Большой палец! Это она, моя добрая Маруха!» И он похлопал по плечу свою тетку. «Слушайте!» — продолжал он. «Отныне ты, покар, можешь ничего не бояться. Шатайся по пантеону, сколько твоя душа пожелает!» Я разрешаю тебе жениться на Прюденс. Покар схватил руку Жака Колена и почтительно ее поцеловал. А что я должен делать? Спросил он. Ничего. У тебя будет рента и женщины, кроме собственной жены. Ведь у тебя вкусы в духе регенства, старина. Вот что значит быть чересчур красивым мужчиной. Паккар покраснел, получив эту насмешливую похвалу от своего султана. — А тебе, Прюденс, — продолжал Жак, — нужно иметь свое дело. Хорошее положение. Нужно обеспечить будущее и по-прежнему служить мне. Слушай меня хорошенько. На улице Сент-Барб существует отличное заведение, принадлежащее той самой госпоже Сент-Эстеф, у которой моя тетка при случае заимствует фамилию. Отличное заведение с хорошей клиентурой. «Оно приносит годового дохода, тысяч пятнадцать-двадцать». сент поручила управление этим заведением. Ганоре, сказала Жаклина. «Марухи бедного чистюльки, сказал Паккар. «Мы с Европы улизнули туда в день смерти бедной госпожи Ван Боксэк, нашей хозяйки». «Болтать, когда я говорю», — гневно сказал Жак Колен. Глубокое молчание воцарилось в Фиакре. Прюденс и Паккар не осмеливались более взглянуть друг на друга. «Итак, дом управляется Ганорой, продолжал Жак Коллен. «Ежели ты, Прюденс, укрывался там, я вижу, Паккар, что ты достаточно умен, чтобы вкручивать баки фараоном, проводить полицию, но недостаточно хитер, чтобы втереть очки подручный даба», — продолжал он потрепав свою тетушку за подбородок. «Теперь я догадываюсь, как она тебя нашла. Это получилось очень кстати. Вы вернетесь опять к Ганоре. «Продолжаю». Жаклина вступит с госпожой Нурисом в переговоры о покупке ее заведения на улице Сент-Барб. «Будешь умненько себя вести, составишь себе там состояние, крошка», сказал он, глядя на Прюденс. «В твои-то годы! И уже игуменья! Это бывает лишь с дочерьми французского короля!» Прибавил он ядовитым тоном. Прюден сбросилась на шею обмани смерть и поцеловала его, но резким ударом, обнаружившим его недюжинную силу, Даб так сильно оттолкнул ее, что не будь тут покара, девушка угодила бы головой в окно и разбила бы стекло. «Руки прочь! Не люблю я этих манер!» Сухо сказал Даб. «Это значит не оказывать мне должного уважения!» «Он прав, малютка», — сказал Паккар. «Понимаешь, ведь выходит, что Даб дарят тебе сто тысяч франков. Лавка стоит того. Это на бульваре напротив театра «Жимнас», с той стороны, где бывает театральный разъезд». «Я сделаю больше, куплю и дом», — сказал Обмани Смерть. «И вот через шесть лет мы миллионеры», — скричал Покар. Раздосадованный, что его перебивают, «Обмани смерть» изо всех сил ударил Покара ногой по голени, но у Покара были резиновые нервы и стальные мускулы. «Довольно, да. Мы молчим», — отвечал он. «Уж не думаете ли вы, что я мелю вздор?» Продолжал «Обмани смерть», тут только заметивший, что Паккар хлебнул несколько лишних стаканчиков. «Слушайте, в этом доме, в погребе». «Зарыты двести пятьдесят тысяч франков золотом!» В Фиакре снова воцарилось глубочайшее молчание. «Золото лежит в каменной кладке, очень крепкой. Надо его извлечь оттуда. А в нашем распоряжении только три ночи. Жаклина вам поможет. Сто тысяч пойдут на покупку заведения, пятьдесят — на покупку дома. Остальное пусть лежит на месте». «Где?» — спросил Паккар. «В погребе!» — воскликнула Прюденс. «Молчите!» — сказала Жаклина. «Да, но для такой поклажи при перевозке требуется разрешение от фараонова племени», — заметил Покар. «Получим!» — сказал Сухо обмани смерть. «Че ты вечно суешься? Не в свое дело!» Жаклина взглянула на племянника и была поражена. Так исказилось его лицо, несмотря на бесстрастную маску, под которой этот человек, столь владевший собой, скрывал обычно свое волнение. «Дочь моя», — сказал Жак Колен, обращаясь к Прюденс Сервьен. «Моя тетка передаст тебе 750 тысяч франков». «730», — сказал Паккар. «Добро, 730», — продолжал Жак Колен. «Сегодня ночью надо во что бы то ни стало попасть в дом госпожи Эстер. Ты влезешь через слуховое окно на крышу, «Спустишься по трубе в спальню твоей покойной госпожи и положишь в матрац на ее постели приготовленный ею пакет». «А почему не через дверь?» — сказала Прюденс Сервьен. «Дура! Ведь на ней печати!» — возразил Жак Коллен. «Через несколько дней там произведут опись имущества, и вы окажетесь неповинными в краже». «Да здравствуй, Даб!» — скричал Покар. «Что за доброта?» «Стой!» — крикнул кучеру своим могучим голосом Жак Колен. Карета остановилась против стоянки фиакров возле ботанического сада. «Ну, а теперь удирайте, ребята!» — сказал Жак Колен. «И не делайте глупостей! Вечером в пять часов приходите на мост искусств, и там моя тетка скажет вам, не отменяется ли приказ. Надо предвидеть все» шепнул он своей тетке. «Жаклина объяснит вам завтра!» Продолжал он. «Как безопаснее извлечь золото из погреба? Это дело тонкое!» Прюденс и Паккар соскочили на мостовую, счастливые, как помилованные воры. «И какой же молочина наш даб!» Сказал Паккар. «Это был бы король среди мужчин, если бы он не презирал так женщин!» «Ну, он очень обходителен!» Скричал Паккар. Ты видела, как он меня охватил ногой? Мы заслужили, чтобы нас отправили от Патрес, к праотцам. Ведь, в конце концов, это мы поставили его в затруднительное положение. Лишь бы он не впутал нас в какое-нибудь дело, сказала умная и хитрая Прюденс, чтобы отправить на лужок. Он-то, да если бы ему пришла в голову такая фантазия, он бы сказал нам все на чистоту, ты его не знаешь какую расчудесную жизнь он тебе устроит. Вот мы, буржуа, какая удача. Уж если этот человек кого полюбит, не найдешь равного ему по доброте». «Голубушка», — сказал Жак Колен своей тетке, — «позаботься о Ганоре. Нужно будет усыпить ее. Через пять дней ее арестуют и найдут в ее комнате 150 тысяч франков золотом». «Эти деньги сочтут за остаток суммы, украденной при убийстве стариков Кротта, родителей нотариуса». «Она угодит за это на пять годиков в Мадлонет?» — заметила Жаклина. Похоже на то», — отвечал Жак Колен. «И это будет причиной того, что Норисонша захочет избавиться от дома. Она не может сама управлять, а управляющих по своему вкусу найти не так-то легко». Таким образом, ты отлично сумеешь оборудовать это дельце. У нас будет там свой глаз. Но все эти три операции зависят от начатых мною переговоров по поводу писем. Ну-ка, распарывай свой мундир. И давай мне, образчики товаров. А где находятся наши три пакета? У рыжей. шуты в дери. Эй, кучер! Крикнул Жак Колин. Поезжай обратно, к дворцу правосудия, во весь опор. Я похвалился быстротой действия, а вот уже полчаса как отсутствую. Это слишком долго. Жди у рыжей, и когда служитель из прокуратуры спросит госпожу де сент отдай ему запечатанные пакеты. Частица «Д» будет служить условным знаком. А он должен тебе сказать, «Сударня, я послан господином генеральным прокурором. А зачем вы знаете?» «Дежурю дверей рыжий и глазей на цветочный рынок, чтобы не привлечь к себе внимания Прелара. Как только ты передашь письма, займись Карам и Прюденс». «Я вижу тебя насквозь», — сказала Жаклина. «Ты хочешь занять место Бибилю Пена? У тебя ум за разум зашел после смерти малыша». «А Теодор? Ведь ему уже собирались сбрить волосы, чтобы скосить его. Сегодня в четыре часа дня». — скричал Жак Колен. Впрочем, это разумно. Мы кончим жизнь честными людьми, как настоящие буржуа в красивом поместье в прекрасном климате в Турене. А что мне оставалось? Люсьен унес с собой мою душу. Все счастье моей жизни. Впереди у меня еще лет тридцать скуки и пустое сердце. Вместо того, чтобы быть дабом каторги, я стану фигаро правосудия. Я отомщу за Люсьена. Ведь только в шкуре легавого я могу безопасно для себя уничтожить карантена. А когда тебе предстоит слопать человека, значит, жизнь еще не кончена. Всякое положение в этом мире лишь видимость, и единственная реальность — это мысль», — прибавил он, ударяя себя по лбу. «Много ли еще добра в нашем казначействе?» «Пусто» сказала тетка, испуганная тоном и манерами племянника. «Я все отдала тебе для твоего малыша. У Ромет в ее торговле не более 20 тысяч. У госпожи Нурисон я взяла все. У нее было около 60 тысяч франков собственных денег. Да, влипли мы в грязную историю. И вот уже целый год прошел, а никак не отмоемся. Малыш проел весь слам дружков, наше добро и все, что было у Нурисон. «Это составляет...» «560 тысяч». Сто 150 тысяч золотом должны покары и Прюденс. Сейчас я скажу тебе, где взять остальные 200 тысяч. Мы их получим из наследства Эстер. Надо бы вознаградить Нурисоншу. С Теодором, Покаром, Прюденс, Нурисоншей и тобой я живо создам священный отряд, который мне нужен. Послушай, мы подъезжаем». «Вот эти три письма» сказала Жаклина, сделав последний надрез ножницами подкладки подкладке своего платья. «Добро», — отвечал Жак Колен, получив три драгоценных автографа, три веленовых бумажки, сохранившие еще аромат духов. «Случай в Нантере», — дело рук Теодора. «Так это он?» «Молчи, время дорого. Ему нужно было подкормить корсиканскую птичку по имени Джинетта». Поручи Нурисонше разыскать ее, а я дам тебе нужные сведения в письме, которое тебе передаст Го. Подойди к калитке консьержери через два часа. Задача в том, чтобы подбросить эту девчонку, одной прачке, сестре Годе, и чтобы она пришлась там ко двору. Годе и Рюфар — сообщники-чистюльки в краже и убийстве, совершенных у Крота. 450 тысяч франков в целости. Треть их в погребе Гоноры, это доля Чистюльки. Другая треть в спальне Ганоры – это доля Рюфара. Третья часть спрятана у сестры Годе. Мы начнем с того, что изымем 150 тысяч франков из копилки Чистюльки, потом 100 из копилки Годе и 100 из копилки Рюфара. Если Рюфары Годе погорят, пусть сами отвечают за то, что не хватает в их Шермане. Я сумею убедить Годе в том, что мы бережем для него сто тысяч, а Рюфара и Чистюльку в том, что Ганора спасла эти деньги для них. Брюденс и Паккар будут работать у Ганоры. Ты и Джинетта, а она мне кажется продувной бестией, начнете орудовать у сестры Годе. Ради моего первого выступления в комических ролях я дам Аисту возможность отыскать 450 тысяч франков, украденных у Крота. И найти виновников. Я делаю вид, что раскрываю убийство в Нантере. Мы получим обратно наше рыжевь и попадем в самое логово легавых. Мы были дичью, остановимся охотниками. Вот и все. Дай три франка кучеру. Феокер остановился перед дворцом правосудия, Жаклина, совершенно ошеломленная, заплатила обмани смерть, стал подниматься по лестнице в кабинет генерального прокурора.